Глава 5. Я проследовала за начальником на ухоженное кладбище, где хоронили известных магов в Протумре, и продолжила выпытывать подробности. А чего эта Лира Красимерка так переживает за Лесяндру? Наверное, с детства дружили, вряд ли они были подругами, скорее союзницами, померлив ответил некромант. Обе родились в столице, привыкли к роскоши и балам. Потом семья Лесяндры разорилась, и о развлечениях на время пришлось забыть. А когда 3 года назад Красимерка стала невестой наследника, наняла Лесяндру дамой сопровождения. «Три года? Долго эта Красимирка в невесту ходит», — удивилась я. Именно три года назад магический шар сделал выбор, и наместник с Красимиркой обручились. Но сперва ждали, пока Крис закончит дипломатическую миссию в Фуфляндии, а в прошлом году король назначил сына наместником в Протумбрию. «Было не до свадьбы», — терпеливо пояснил Десмонд. «Я охмыкнула про себя». Уж какая может быть свадьба, когда с Фуфляндией нет взаимопонимания, а в Протумбрене спокойно. Но вслух пожалела невеста. Бедная Лира Красимерка последовала в провинцию за женихом. Тяжело светской даме жить в нашей глуши. Заодно прикинула в уме, во что ей обошлось магической косметологии, чтобы обратить на себя внимание первого жениха королевства, а потом ещё 3 года удерживать. Провинциалком отель Смальвин далеко от Красимирки. С другой стороны, вложения были не напрасны, раз она стала невестой наместника. Мартин, мы все чем-то жертвуем для достижения цели, серьёзно произнёс Никроманд. Крестьянин набирается опыта как будущий правитель. Красимирка вскоре станет женой сына короля. Мы с советником Амадуром тоже покинули столицу, согласившись на предложенные должности. Но мне проще. Я родился в Протумбрии, здесь мое родовое гнездо. Не ожидала от нанимателя столь откровенного ответа. Впрочем, должен же ассистент советника быть в курсе событий. Мне бы еще сплетни собрать для полноты картины и прижиться в родовом гнезде некроманта. А вы с наместником и Лирой Красимеркой давно знакомы? Подобралась я с другого бока. Часто виделись. Почему-то расстроилась я. Так у вас был роман? Мартин, ты задаёшь слишком личные вопросы. Сделал замечание Десмонт. Ничего личного. Всё в рамках должностных обязанностей. Нашлась я. Спросил, чтобы понимать, кто входит в ваш ближний круг и с кем можно делиться информацией. "А когда ты работаешь на меня, делиться информацией ни с кем нельзя", отрезал Десмонд и одарил меня хмурым взглядом. И нет, Романа с Лирой Красимиркой у меня не было, хотя наши родители хотели породниться. Но я в то время больше интересовался учёбой. Потом работал в особом отделе, гонялся за отступниками, а женить бы не помышлял. Впрочем, как и сейчас. Я почему-то с облегчением выдохнула, хотя какая мне разница, о чем помышлял начальник? О Красимирке или об отступниках? Главное продержаться у него в ассистентах месячишко, пока инспектор БД готовит замену. Лер Десмонд ускорил шаг, посчитав, что слишком разоткровенничался со своим помощником. Я же была рада узнать чуть больше о нанимателе. Почему-то полагала, что этот высокомерный мрачный тип относится к нам, провинциалам, снисходительно. Оказывается, он, как и я, местный. Но всё же чую. Была там с Кросемиркой у него какая-то история. Ничего-ничего, всё разузнаю. Должна же я быть в курсе личной жизни начальника. Разумеется, не любопытства ради, а чтобы помочь ему в трудную минуту, а может и спасти. Мы очутились на пороге одноэтажного гранитного здания Абитторио. Здесь же в рощице виднелся купол маленького храма всех богов, а вокруг склепы и могилы. В Протумбрии не было принято устраивать пышные службы и панихиды по усопшим. Обычно родственники ставили в храме белую свечу светлому богу Эвзену за то, что привел душу в этот мир, а темную свечу зажигали в честь богини Нады. и просили проводить душу за занавес. С помещений обиторию, Лерд Десмонд пересек зал и спустился по ступеням в подвал, а я проследовала за ним. Заглянула в приоткрытую дверь одной из комнат и задрожала не только от холода. Цыц, рявкнул некромант, когда кто-то чихнул. Что это? с ужасом спросила я. Неупокоенный или призрак? Позже им займусь. Отмахнулся Дэсмонт и прошёл дальше по коридору. Я побежала за начальником, стараясь не отставать. "Лер Мортом, где вы?" крикнул Дэсмонт, и его голос эхом разнёсся по помещению. "Где же мне быть? В зале для аристократов". Скрепуча отозвался некто невидимый. "Мортом выполняет работу смотрителя, а по выходным вместо жреца проводит обряды", пояснил Некромант и, завернув за угол, распахнул дверь. Посреди просторной комнаты на постаменте стоял чёрный гроб. Маленькая старикашка, трясущимися руками, переставлял какие-то предметы на полках шкафа. "Уж не чаю вас сегодня увидеть", лярд Дэсмонт. Старик обернулся на звук шагов. "Поторопитесь с призывом, а то мне ещё обряд проводить и надо уладить вопрос с оплатой". Родственники не приедут, опять склеп придётся покупать за счёт городского бюджета. Призовём, до полуночи есть время. А оплатить обещал наместник из личных средств. Ответил Ник Романт, скинул бархатный сюртук и бросил его мне. Заодно в меня полетел и чемоданчик. Марти, доставай бумагу, введи протокол. Дэсман что-то продолжал говорить, а я вдруг залюбовалась широкими плечами, скрытыми тонкой тканью одежды. Наниматель перехватил мой заинтересованный взгляд и недовольно поморщился. "Что такое, Мартин? У меня пятно на рубашке?" Разумеется, ничего такого не было. К тому же, пятно на чёрной рубашке, если и поставишь, то не разглядишь. Зато я неожиданно для себя разглядела в нанимателе привлекательного молодого мужчину. И это мне совершенно не понравилось. В таком ключе я Лера Десмонта воспринимать не желала. Правда, как только вспомнила, какой он грубый тип, наваждение отступило. Даже рвотную пастилку не пришлось жевать, чтобы тихо омереть воображение. Переживает мальчонка. Небось впервые с призывом столкнулся. Он белый весь как мел. Проскрепел старик Мортом, а я едва них хмыкнула. Мальчонка белой, потому что нанёс качественную светлую эмульсию, чтобы замазать веснушки. Надеюсь, не впервые столкнулся, ответил Десмонт, намекая на мою практику в академии. Знакомьтесь, сэр Мортом, мой новый ассистент. Мартин Корф. Хэ. Я бы сказал, очередной, хмыкнул смотритель. Некромант сим временем достал из кармана потрёпанную книжицу в чёрном переплёте с серыми страницами. Нашёл нужное заклинание, поставил на крышку гроба толстую свечу, нарисовал в воздухе невидимые знаки, которые вскоре замерцали, а затем обратился к кому-то: "Прости, что вынужден тебя потревожить, но нам надо поговорить". Меня удивила та нежность, с которой он произносил эти слова. Надо же, Он адменного тёмного мага есть светлые чувства. Может, ловушку активировать или круг нарисовать защитный, бережёного, как говорится, Лер Мортом вытащил шкаф и большой кристалл, но некромант остановил. Не о чем беспокоиться, работают профессионалы. Да и сегодня я призову лишь дух. А коль материализуется, и начнёт на всех бросаться. Десмонд бросил на старика суровый взгляд, и тот вздохнул. «Нет так нет!» Смотритель, он же по выходным жрец, взял кристалл и прошмыгнул к выходу. Я заметила на груди у старика кулон с зелёным мерцающим камнем и в ужасе замерла. «Светлый бог Эвзен, а про защитный амулет я и забыла!» Сунула руку в карман и принялась шарить. Бодрящие постилки на месте... Запасные усики тоже. А вот амулета и туманного холодка для упокоения у мертвей не было, как и еще десятка полезных вещиц, которые обычно таскаю в сумочке. Все потому, что я сегодня торопилась покрасоваться перед инспектором Беде в образе Мартина и никак не ожидала, что тот сразу же передаст меня из рук в руки нанимателю. Мы даже не выяснили условия, не обсудили круг обязанностей. А меня уже потащили на допрос. Пока искала амулеты, пыталась вспомнить защитное заклинание, Дэсмонт уже приступил к ритуалу. Из ладони мягко струилась серебристая дымка. Знаки в воздухе замерцали ярче, а рядом с гробом внезапно появилась пухленькая темно-волосая девушка. Она стояла словно живая. Девушка заозиралась, а я попятилась к выходу, забыв о протоколе, выронив и чемоданчик начальника, и его сюртук. Лерд Десмонд. Где мы? С удивлением произнесла незнакомка, а затем перевела взгляд на меня. Кто с вами? Мой ассистент, ответил Десмонд. Мы в ابيторио. Ассистент Девушка нахмурилась. Это лечебница? Ах, да. Кажется, я чем-то отравилась на приёме у наместника. Как чувствовала, не нужно было заедать мясной пирог пирожными. Голова кружится. Магический уровень упал. Я заболела и похудела. Что-то, чувствуя в теле приятная лёгкость образовалась. «Лисиандра, ты умерла от того и лёгкости магический уровень упал, вернее, пропал». Обрадовал её некромант. «А приём, о котором ты говоришь, был две недели назад». «Как это пропал уровень? У меня третий, стабильный», — искренне возмутилась Лисиандра. «Известие о собственной смерти потрясло её меньше, чем потери магии». «Был третий», — уточнил Десмонт. Тебя убили, и я хочу выяснить кто. Убили? И вы будете мстить? Лесяндра кокетливо посмотрела на некроманта. Я же во все глаза пялилась на призванный дух фрейлины, которому некромант передал частицу собственной магии. Я-то полагала, что восставшая будет летать по комнате, биться в истерике, оплакивая собственную кончину. говорить страшным загробным голосом, душить призвавшего, пытаясь забрать силу, по крайней мере, в книгах по практической некромагии описывались именно такие случаи. А ещё откат, когда происходит трансформация. Но Лесяндра вела себя тихо. Что ты помнишь? спросил Десмонд. Я же сказала, вернулась домой с приёма, чувствовала себя отвратительно. С раздражением ответила Фрейлина. Утром прошлась по магазинам, чтобы поднять настроение. Это было 2 недели назад. Перебил рассказчицу некромант. А что с тобой случилось 3 дня назад, помнишь? А-а. Нет. Это важно. Зачем ты отпустила Слук на ночь? Десмонд взял Лисандру за руку. Доверься мне, расскажи. Ты с кем-то тайно встречалась? «За кого вы меня принимаете? Я приличная девушка». Она отдернула руку и отодвинулась от некроманта, поправив на груди кружевные оборки. Вероятно, в этом нарядном платье Фрейлина и отошла в мир иной. «Похоже, стерли память», — пробормотал Десмонт, особо ни к кому не обращаясь. «Скажи, тебе в последнее время кто-то угрожал?» Лучше проведите обряд воскрешения, чем приставать с глупыми вопросами. Капризно приказала Лесяндра, уперев кулачки в бока. Слишком поздно. В тебе не осталось ни жизненной силы, ни магии, покачал головой Дэсмонт. Ничего не поздно, оживляйте, топнула ножкой фрейлина, вернее, её материализовавшийся призрачный дух. Глаза Лесяндры вдруг налились красным. Ногти удлинились, миловидные черты лица поплыли, искажаясь. То, о чём писали в учебниках по некромагии, приближалось. Откат. Её взгляд тревожно заметался и остановился на мне. Я же поспешно приоткрыла дверь, решив, что Дэсман справится без меня, а я пока в коридоре обожду, как раз протокол допроса составлю. Лесиандра, тебе пора. Некромант похлопал ладонью по крышке гроба, призывая беглянку к порядку. "Иду, иду", покорно произнесла та, а затем резко бросилась на меня. "М-м, да. Надо было нарисовать защитный круг". Послышалось запоздалое раскаяние Дesmonda. А мысли Райлисандры удачно вылетели в открытую мной дверь и кубарем выкатились в коридор. Смотритель, пока дожидался окончания ритуала, решил помыть полы. Скользкий мраморный пол предал нашим телам ускорение, и мы прокатились вперёд, въехав в соседнюю комнату. Дверь с шумом захлопнулась, задвижка защёлкнулась, а Алессандра с победным визгом вцепилась ледяными пальцами в мою шею и навалилась всем телом. Надо заметить, совсем не призрачным, а очень даже тяжёлым. Значит, вот, как происходит материализация духа. Краем уха я услышала в отдалении шаги. Наверняка Дэсман спешил на помощь. А пока он спешил, я пыталась нащупать в кармане хоть что-то полезное, но силы меня покидали, и как назло, не успела выучить ни одного некромагического заклинания. "Дай мне капельку магии", требовала Лесяндра. «Ты же слышала, что сказал некромант. Ничего не получится. Тебя ждут за занавесью», — попыталась утихомирить ее по-хорошему. И уж, конечно, не собиралась делиться своими тремя капельками темной магии, потому как моя светлая ей точно не подойдет. «А вот и получится!» Лисандра еще пущено валилась на меня, а я захрипела. «Если жизнь или магию она из меня не выпьет, то точно придавит». «Хочешь, помогу избавиться от безумной?» — послышался чей-то голос. «Но с тебя услуга». «Ха-фю!» — невнятно прохрепела я. «Тогда клянись», — приказали мне. На всякий случай просипела слова клятвы и услышала в ответ. «Заметана». В следующий момент раздался грохот, хватка на моей шее ослабла, а Лесяндра, вздрогнув, откатилась в сторону. Надо мной склонился рыжий паренек, почему-то полупрозрачный. В руках он держал лопату, которую и устранил нападавшую. В этот момент Десман наконец-то справился с замком, просто-напросто выбив дверь. Парень отбросил лопату, подмигнул мне и... исчез. «Ты мне должна...» — откуда-то донесся его голос. Не успела поблагодарить призрачного спасителя, как Дэсмонт вбежал в помещение, обнаружив, как его ассистент поднимается с колен и пытается отдышаться. Вполне себе материализовавшийся дух Лесяндры лежал у моих ног, но подозрительно затих. Молодец, Мартин, похвалил начальник. А говоришь с некромагической практикой плохо. Применил заклинание успокоения. Ногой задвинув под стол лопату, я выдавила Упс, успокоение, ага. Этот ассистент хотя бы выжил. Радостно крякнул смотритель мертвым, заглянув в комнату. Какой-то ты бледный, удивительно точно подметил Лерд десмонт. Переживаешь? Пойми, это не совсем Лесяндра, а призванный дух, пытавшийся воплотиться. Иди-ка подыши воздухом, а я пока завершающее заклинание прочитаю. Уговаривать меня не понадобилось. Я стрелой вылетела из абиториу, рванув к серебристой монстре начальника, закрывшись в кабиле с облегчением выдохнула. И это только общение с духом. Что же будет, когда я встречусь с настоящим умертвым? Нет, должность дознавателя определённо не моё. Придётся переговорить с БД и попроситься в следственную группу. Днём мы с начальником отправились к одному важному сановнику. Пока я ожидала нанимателя в хозяйской библиотеке, написала протокол допроса. Правда, писать особо было нечего. Лира Лесандра о своём убийстве полезной информации не сообщила. Ближе к вечеру мы с Десмонтом заехали в полицейский участок, но главного инспектора Бэдэ на месте не застали. Передали материалы дела вместе с протоколом допроса инспектору Капулька, и тот погрустнел. Всё указывало на ритуальное убийство, к тому же жертву ещё лишили памяти, и подозреваемых не было. Десмонд считал, что мы что-то упускаем, а Каполька предположил, что действовал последователь чёрных магов-отступников. Я посмотрел в архиве. Описание самого ритуала нет, но некоторые символы, что мы нашли на полу, использовал мастер Заламон в чёрных обрядах по иссушению. Конечно, описания ритуала нет, потому что дело хранится у меня. Ведь я лично упокоил мастера Заламона. Не без гордости заметил некромант. Вдруг объявился тайный последователь мастера. С восторгом вскрикнул инспектор Капулько. Возможно. Проверю свои записи и сравню найденные в доме знаки с теми, что использовал Заламон. Пообещал мой начальник. А я про порошок разузнаю. Вторил ему Капулько. Рядом с ритуальным кругом? в котором лежала Лира Лесиандра, обнаружили несколько крупинок. Может, этим зельем обездвижили жертву или стёрли память? Кто-то не хотел, чтобы я во время допроса докопался до правды, вздохнул Десмонд. Прекрасная версия. Живо согласился инспектор Капулька и что-то записал в книжецу. Родственников, знакомых опросили, поинтересовался некромант, игнорируя восторги инспектора. «Родители Фрейлины живут в столице и с дочерью не общались, ибо считали, что именно она их разорила своими непомерными тратами на наряды. Но я поговорил с ее подругой, Лирой Красимиркой». Мечтательно улыбнулся Капулько. «Слуг допросили?» — строго спросил Десмонд. «Изучили записи и дневники Фрейлины?» «Еще не успел». Вместо того, чтобы любезничать с невестой-наместника и выкладывать ей подробности дела, лучше займитесь этим самым делом. Лер Десмонд принялся отчитывать Капулько, словно был главным в полиции. Инспектор робко блеял в ответ, а я, потеряв нить разговора, прикорнула на стульчике. Все же первый рабочий день выдался напряженным. «Куда тебя подвезти, Корф?» Десмонд потряс меня за плечо, тем самым разбудив. Она потёрла лицо, пытаясь прийти в себя и проснуться, но тут же убрала руки, вспомнив о гриме. Буду благодарен, если подвезёте к привокзальному кафе. Отказываться от заманчивого предложения не стало. Ближайшая стоянка таксомобилей как раз находилась у вокзала. В таком виде разгуливать по городу не хотелось. В мобиле Дэсман всю дорогу косился на меня, а затем не выдержал. Мартин, приведи себя в порядок. И заканчивай этот маскарад. Я поправила пиджак, проверила накладной нос, коснулась волос. Вроде бы все на месте. У тебя ус отклеился. Вздохнул некромант, а я дотронулась до верхней губы и ойкнула. Ус и правда отклеился. Катастрофа. Аааа, м-м-м. Я пыталась что-то придумать и выкрутиться, но, как назло, фантазия после тяжелого трудового дня иссякла. Мартин, я всё понимаю, успокоил Дэсмонт и дружески похлопал по коленке. Не знаю, от чего я наpregлась больше: от нескромного прикосновения широкой мужской ладони к ноге или от слов. Ведь если он всё понял, я пропала. Но Ник Роман сделал совершенно иные выводы. Тебе хочется выглядеть мужественным, вот ты и приклеил усики. Стараешься казаться взрослее и солиднее, чем есть. Сразу видно, что тебя растила мать, ты изнежен, тебе не хватает мужского воспитания. Ничего, я это исправлю. И запомни, Мартин, настоящий мужчина это прежде всего характер, поступки, а не внешность. Так что брось эти ухищрения, будь собой. После слов о мужском воспитании я закашлялась и невольно прослезилась, а Дезмонд пробормотал: Именно об этом я и говорил, придётся взяться за тебя основательно. Я обречённо вздохнула. Считай первый день испытательного срока пройден. Торжественно сообщил некромант, высаживая меня у вокзала. Жду тебя завтра в 8:00 утра в своём особняке. Дождавшись, пока серебристый монстр скрытся за поворотом, я вошла в кофейню, купила нам с тётей на ужин пирог. А затем наняла таксомобиль и отправилась на окраину города. Пока ехала, вспоминала события дня и ругала себя за неосмотрительность. А если бы не ус, а нос отвалился. Мало того, что плохо загримировалась, так ещё забыла надеть защитные амулеты. Просто не ожидала, что уже сегодня стану ассистентом тёмного мага. Что ж, женскую сумочку завтра с собой взять не получится. Поэтому придётся распихать магические штучки по карманам, а ещё перечитать учебник по практической некромагии и взять живительный антидот. Чувствую, на новой работе мне это пригодится.